Глава вторая. «Всесильные боги!» – прошептал Дракон Север. «Почему вы не взяли мою жизнь?» Дракон Севера Ганг чувствовал себя старым. Слишком старым для того, чтобы драться за власть. Хуже того, Ганг отлично знал, что его соперник не менее старый. Пытается вырвать ее у кого бы то ни было. А это значило, юг задавит север. Если бы Эйрис пожила еще немного, он, Ганг, поддержал бы жену Телода Зодчего, и вдвоем они пересекли бы амбиции Керанраона. Теперь же соперничество юга и севера может перейти в гражданскую войну, а он, Ганг, слишком стар, чтобы пережить еще одну гражданскую войну. Достойнейший. Домашний управитель Ганга откинул шелковый занавес и, склонившись, ожидал на пороге. «Говори», — отрывисто бросил Дракон Севера. По зеркальной связи пришла весть от бронзового Дракона Вига, если позволишь. Управитель приблизился и вложил в руку Ганга лист бумаги. Сообщение было написано крупными четкими буквами, специально для Ганга. Несмотря на все усилия личного мага, глаза, дракон, глаза Дракона Севера видели все хуже и хуже. Сообщение было длинным. Ганг глянул мельком, но читать не стал. «Перескажи», — сказал он правителю управителю. В крепость Ангибион явился Светлорождённый Империи Данил Рус. «Какого демона Светлорождённому Империи понадобилось в Ангибионе?» — сердито перебил Ганг. «И почему мне не доложили, когда Светлорождённый прибыл в конг Я бы послал за ним, проклятие!» Ганг хлопнул себя по колену. «Вига обманули». «Помнишь, пару недель назад пришло сообщение о сгоревшем в Баркаре имперском корабле?» «Я отлично помню. Данил Рус был на нем командиром моряков-воинов». Управляющий молчал. «Это значило, что с хозяином он не согласен». Ганг недовольно посмотрел на него. «У меня сдают глаза, но не память», — проворчал старый воин. «Я даже помню имя корабля. Баловень ветров. Можешь проверить в архивах». «Ни к чему», — сказал управитель. «Мой господин не ошибается». Но в Ангибионе именно Данил Рус. Это подтверждает не только достойнейший Вик, но и известный моему господину-жрец БК-главого Турфанг. «А этот что там делает?» Управитель вздохнул. Неподалеку от границы было совершено чародейство. Фарангские маги узнали об этом и отправили Турфанга выяснить, что произошло. «Поскольку чародейство не причинило явного вреда, я не счел нужным доложить об этом моему господину. Я виноват». пустое отмахнулся ганг чародейство чародеем но я очень сомневаюсь в чем а господин что такого гордеца как турфанк отправили в ангибион мой господин как всегда прав согласился управитель турфанк вызвался сам но в любом случае его свидетельству можно верить допустим что еще вик сообщает светлорожденный данил пришел из хурида и утверждает что хурида готовится напасть на империю что Курида готовится напасть на Империю. Ганг захохотал. Управитель терпеливо ждал, пока хозяин закончит смеяться, затем добавил. По утверждению благородного Данила, Курида выступит в союзе с Гурамом и Алчущими Силы. Улыбка сошла с лица Ганга. так сказал Дракон Севера, — «а чем благородный Данил подкрепит эти утверждения?» Своим словом мой господин. Еще сказано: по просьбе благородного Данила Турфанг через королеву Урнгура связался с серхаром Урнгура Биорком и передал ему слова Руса. <coughs> Что же ответил серхар Биорк? Не позднее, чем через два дня воины Урнгура войдут в пределы Хуриды. <coughs> Гюан только крякнул. Он-то отлично знал Биорка. Старый Вагар обладал безошибочной интуицией, когда дело касалось большой драки. Что еще? Турфанк также связался с Руной и сообщил для передачи императорскому советнику Володу Русу дословно. «Крылатая змея светлейшему Володу. Для Большого Совета начало на шестой день третьего месяца осени. Участвуют Гурам, Хурида, Тайдуанские и Алчущие. В Хуриде уверены, Конг и Империя не смогут драться». «Почему, в Святом Братстве не знают», — так сказал наисвятейший. «Опасаются только урн но рассчитывают на помощь Гурамиде и Чародеев. Это всё». От себя же светлорождённый Данил добавил, и готовят налёт на Орлею. «Будем надеяться, их там встретят, как подобает», — поворчал Ганг. Он бывал в Орлее и полагал, что даже смотреть на неё издали слишком большая честь для хуридского монаха. «Что еще?» Светлейший Данил предлагает воинам конго выступить против Хуриды. Утверждает, что ему известен тайный проход в горах, по которому могут пройти всадники и обоз. Дракон Севера потер старый шрам на подбородке. У него вдруг возникла очень любопытная мысль. Но ее следовало обдумать. О существовании прохода знали все, капитан-коменданты крепости Ангибион. Не знали только точного места, Но особенно не докапывались, потому что через проход в Конг текло хуридское золото, и еще потому, что контрабандистам нет никакого резона сообщать о проходе Святому Братству. А если такое произойдет... Что ж, пару повозок можно спрятать в зарослях, но не армию. Если верить имеющимся сведениям, пограничная охрана по ту сторону Черногория далеко не так бдительно, как по Эту. Конечно, богатств в нищих Хуриде не найдешь... но с политической точки зрения это можно обыграть и совсем неплохо обыграть. Тем более, что тройственный договор империи Конго и Уургнгура подписанный тилодом, императором и серхаром Уургнгура никто не отменял. а в договоре ясно сказано, в случае военной угрозы одному из государств- союзники обязаны незамедлительно прийти на помощь. Ганг думал: управитель ждал. Прошло около четверти часа. Дракон Севера прикинул все «за» и «против». «За» явно перевешивали. «Так», — произнес он наконец, — «оповести старших командиров Береговой Стражи. Всех, кто сейчас в Фаранге. Я жду их у себя через час. Мой приказ начальнику Фарангской гавани — подготовить корабли для транспортировки войск на Север. Подготовить все боевые корабли и вывести в море утроенные дозоры. Если Гурам захочет драки, он ее получит, клянусь рогами». «Мой господин лично поведет войско?» – осведомился управитель. «Нет, армию поведет Вик и благородный Данил Рус, коли уж он оказался таким расторопным. В империи готовят хороших офицеров». «А мой господин?» «Твой господин отправится в Ангтиян», – ответил Ганг, – «на похорон владыки Тилода, как только войско отплывет на север». «Какой эскорт желает взять с собой достойнейший?» «Сотню телохранителей», — сказал Ганг и усмехнулся. «Даже если Керан Раон приведет с собой из сарбора всех синих латников, пусть попробует обратить их против Ганга, когда он, Ганг, направил своих воинов сражаться за благословенный Конг. И заодно за Северную Империю. Пусть только попробует». Даниил, Немино и Турфанг ехали впереди колонны. Это куда приятнее, чем тащиться где-нибудь в хвосте, глотая пыль, поднятой лапами пардов. Надо сказать, Данил вовсе не собирался брать девушку с собой, но ее просьбу неожиданно поддержали Турфанг и Вик. Светлорожденному пришлось смириться. Став невестой Данила, девушка одновременно приобрела все подобающие права. Командующий Вик принес ей публичные извинения, причем совершенно искренние. Турфанг изменяться не стал, зато тут же принялся обучать немину чародейским премудростям. Превращение из презираемой пленницы в благородную даму поначалу очень смущало девушку, тем более что совсем недавно она жила затворницей в отцовском доме. Однажды она рискнула спросить Данила, объявил бы он ее невестой, если бы не обстоятельства. Светлорожденный, не колеблясь, ответил «нет». Правда, он тут же объяснил, Это противоречит традициям русов. Сначала следует испросить одобрение отца. «Но не беспокойся ними. Мой отец не станет возражать», — тут же заявил Светлорожденный. «Это моя забота. Слово сказано. Скорей полноводная фуа вернет вспять, чем рус откажется от своего слова». И добавил более мягко. «Ты понравишься светлейшему Володу, я уверен». «Мой отец мудр. Он сразу увидит, что ты — прекрасная жена для воина». Неминоа огорчилась. Она предпочла бы еще раз услышать, что ее любят. Колонна огромным железным червем ползла вверх по горе. Восемь тысяч всадников, 12 пехоты, почти полтысячи упряжек обоза. Вчера Турфанг признал, призвал дракона и летал на ту сторону гор. Ничего подозрительного не обнаружил, связался с Серхаром Беорком. Договорились войти в Хуриду одновременно. Для пущего эффекта. Хотя небеорг не Вик армию Хуриды всерьез не принимали. И Данил склонен был с ним согласиться. Восемь тысяч всадников береговой стражи Конга разгонят полсотни тысяч Хуридитов. А Урнгрия и Беорг однажды уже прогулялись по Хуриде. «Здесь», — сказал Данил, показав хлыстом на тропу. узковато но вазы должны пройти». «Пройдут», — уверенно произнес Вик. «Предупреди сотников, чтобы держались плотней. И держали оружие наготове, там полно мерзких тварей». «Ничего», — сказал Турфанг, — «я их шугану. Ты, главное, с дороги не сбейся. А лучше проглоти-ка вот это». Чародей протянул светло коричневую лепешку. «Это что?» — насторожился Данил. «Сушеная травка, обостряет память». Вкус у травки оказался омерзительный, но по фляжке вина и горечь пропала. Шесть драконов летели на запад. Шесть драконов несли шестерых магов из славного города Руны. Внизу проплывали зеленые поля Южного Хольда, перемежающиеся полосками леса. У синих зеркальных озер толпились крохотные домики с желтыми крышами. Добрая, ухоженная земля. Сердце и основа Империи. Драконы летели плотным клином, так близко, что маги могли разговаривать, почти не повышая голоса. И они разговаривали, ибо известно, ученая беседа способствует накоплению силы. Серое облако, затмившее уходящее солнце, драконы заметили первыми. Но особого внимания на него не обратили. Облако и облако. А маги и вовсе ни о чем не тревожились. Они же дома, но не где-нибудь на границе диких земель. Когда один из чародеев, Скриптум Большая Рука, вдруг сообразил, что облако принадлежит к доселе неизвестному виду и оповестил об этом своих соратников, было еще не поздно. Но все шестеро, вместо того, чтобы объединившись, прозреть природу облака, пустились в приятный и утонченный спор. И опоздали. Облако рассеялось. Нечто невероятно огромное, черное, текучее, пало сверху на драконий клин. Невидимые щупальца устремились вниз. Собственная сила шестерых магов высвободилась одновременно. Тела их разорвались, лопнули и рассыпались, как рассыпается спорами созревший дождевой гриб. Только это были не споры, а человеческая плоть. Шестеро драконов разом закричали. Щупальца не причинили им вреда, но боль всадников обожгла их сознание. Клин распался. Шестеро крылатых гигантов бросились в расцепную, как испуганные медовницы. Серое облако сгустилось вновь и поплыло на запад, хотя ветер дул с юга. «Великий тур!» – выдохнул командир Хольской пехоты, «тысячий Хагард». «Сколько их?» Шевелящаяся волна махаров захлестнула ущелье. «Сотни тысяч тварей!» Нилу показалось, он чует их вонь. Но это, конечно, иллюзия. Между отвратительной ордой и его войском еще оставалось мили полторы. Да и ветер дул с востока, в спину. Нил прикинул, уже сейчас на каждого из его бойцов приходится с полсотни тварей, а сколько еще осталось за гребнем. «Они нас растопчут», — сказал светлорожденный Харгард. Сказал просто как факт. «Углядим», — ответил Страж Семера. Нил был старше своего Тысяцкого на 40 лет, но выглядел ровесником Хагарда. Сказывалась кровь Вагаров. Светлорожденный посмотрел на своего командира. Сын Вагара — их единственная надежда. Все-таки Нила Беоркита считали любимцем Тура и избранником удачи. А чтобы выжить в мясорубке, который станет через четверть часа восточное горло расщелиной, потребуется целое море удачи. Гагард поглядел на почти отвесные, кое-где сглаженные осыпями склоны ущелья. Эх, поставить бы поверху полсотни баллист. Да прижарить тварей огненным зельем. Великий тур, откуда их столько? Светлорожденный перевел взгляд на восточное горло ущелье 4000 тяжело вооружённых копейщиков выстроились там тремя параллельными линиями. Перед первой линией тройная шеренга арбалетчиков. Выкрашенные в зеленом доспехе копейщиков сливались с растительностью. Так же как и защитные куртки стрелков. 4000 копейщиков, 4000 стрелков и 2000 всадников. Практически бесполезных в предыдущей битве. «Спарды не способны держать неподвижный строй!» Хагард вздохнул. «Страшно даже представить, что устроит Орда Макхара в Хольде. Прихватить бы с собой в Нижний Мир хоть половину!» «Пойду к своим!» — сказал он. Командир кивнул, и Тысевский начал спускаться по заросшему Диким Виноградом склону. Нил остался один. Телохранителя он отослал в строй. Южина бойцов не решит исхода битвы, но лишний точно не будет. Не нужны Нилу ни телохранителя, ни листовые. Первых заменит меч, вторых — рожок. Сын Вагара охотно последовал во примеру хагарта и тоже встал в строй, но нельзя. У каждого воина в битве своё место, и место Нила беорки здесь, на сто локтей выше ощетинившихся копьями шеренг. Копище макхаров напоминало катящийся с гор грязевой поток. Но в этом потоке Нил Беоркет без труда различал отдельных тварей. Черных, желтых, пятнистых и изумрудно-зеленых. Голых, покрытых чешуей или шерстью, передвигающихся рысью, прыжками. Семенящих на коротких лапах или широко шагающих на длинных, тощих, похожих на ходули ногах. Нил повидал в жизни ни одну сотню макхаров. Те, что прорывались с проклятых земель. Тех, что жили среди людей, иногда внешне почти не отличаясь от нормального человека. Видел Нилы созданных специально, но никогда не встречал двух одинаковых. Сын Вагара знал, полчища тварей не первый раз рвутся на человеческие земли. Было в этом нечто от стихии, словно там, за границей. Отвратительная жизнь кипит и множится, как зелье в котле колдуна. И переливается через край сейчас глядя на накатывающийся орду Нил точно знал ею никто не управляет В половине твари ничего не стоит вскарабкаться по стенам ущелья вообще обойти его или и ударить в спину копейщиком него или не тратя времени на драку устремиться дальше но век за веком макхары всегда шли одним и тем же путем И только потом те из них, кто все-таки прорывался через заслоны Северной Стражи, обретали собственную волю — хитрость и осторожность. Иных охотники Нила выслеживали месяцами, поэтому так важно было остановить их здесь, в ущелье, пока твари с тупой свирепостью перли на копья. Вот только копий у Стражи в этот раз явно недостаточно. Нил снял с пояс рожок, протрубил сигнал. Арбалетчиком изготовиться. Виск, храп, топот. Между ближайшими макхарами и строем чуть больше ста шагов. Но твари следовало попустить как можно ближе, чтобы тяжелые стрелы пробивали их насквозь, опрокидывали друг на друга. Смешать первые ряды, сбить скорость, образовать живую преграду между копейщиками и остальной ордой. Дизель выждал ровно столько, сколько требовалось. Затем трижды дунул коротко и мощно. И услышал слитный грохот залпа. Затем многоголосый вой, визг, вопли. На какое-то мгновение, казалось, поток остановился и даже поддался назад. Но уже через несколько мгновений задние ряды перекатились через окровавленные, бьющиеся в вагоне тела. Сигнал, и вторая тысяча арбалетов ударила в живую волну. Вновь вопли, виск, надсадный истошный вой. Нил увидел, как разом соединились щиты первой шеренги, а воины второй подняли щиты над головами, прикрываясь, словно при атаке всадников. Арбалетчики подали назад. Теперь каждый будет держать свой сектор и стрелять только при необходимости. Встретились. Поток макхаров достиг зеленых шеренг и теперь действительно остановился. Нил мог с легкостью представить себя на месте прикрывшегося щитом пехотинца. Это был бой, в котором не требовалось фехтовального мастерства. Ударить, повернуть, выдернуть, ударить, повернуть, выдернуть. Когти и зубы, пусть даже ядовитые, послабее закаленной стали. Макхар прыгуны попытались перемахнуть через строй, но их еще в воздухе сшибали арбалетчики. Всего лишь несколько минут, и перед строем образовался отвратительный барьер из мёртвых и раненых тварей. В нескольких местах Макхарм удалось надорвать строй. В одном случае это сделало невероятно огромное, в два человеческих роста чудовище, подмявшее под себя копейщика. В другом — верткий прыгун, вскочивший на щиты и ухитрившийся просунуть лапу в щель, полоснуть ядовитыми когтями раньше, чем его достала арбалетная стрела. Но таких было немного. Главная опасность — не отдельные твари. Главный и самый опасный враг — усталость. Но Нил знал, как с ним бороться. Голос Рожка перекрыл шум битвы. Слаженным, быстрым движением первая шеренга подалась назад, вторая опустила щиты, а третья заняла место второй. Поток Макхаров разбухал и поднимался, как запертая плотиной река, но натиск заметно ослабел. Это могло вселить надежду в человека менее опытного, чем не у Биоркит, но сын Ваагара знал наверняка, противник не отступит. Добиться этого также невозможно как погнать вверх сорвавшуюся снежную лавину. Даже если каждый копейщик унесет с собой полсотни махаров, конечный с счет окажется не в пользу северной стражи.